Глава 24. Дама под вуалью. Ирма из себя выходила и задавал же ей египетскую работу флук каждой своей телеграммой. Бог знает, сколько времени уходило, чтобы расшифровать депешу в каких-нибудь 70-80 слов. Цифры, цифры, цифры ночью они вырастали в кошмарных скелетоподобных уродцев, и сухо стучащим как мертвеца Кости хороводом плясали у изголовья Ирмы. Вот до чего довел ее флук. Правда, и для него каторга склеивать все эти цифры из повсюду в книге разбросанных букв. Но ей от этого сознания право нисколько не легче. И с карандашом в час по ложке столовой добивалась она смысла из этих понахватанных на любой странице «извольте отыскать ее» букв. Как быть с восстановленными депешами? Удобнее и проще всего, получив и расшифровав их, уничтожить. Концы в воду и на душе легче из плеч долой. Никаких, по крайней мере, улик. А с другой стороны, каждая такая телеграмма документ против флуга, хотя и не его рукою написанный. Ирма личным опытом знала, как дорог бывает вовремя припрятанный клочок бумаги и какую он может иногда сослужить драгоценную услугу. А между нею и этим американцем Бранденбургской фабрикации мало ли что может произойти. Флуг — человек, против которого необходимо всегда иметь камень за пазухой. И пусть таким камнем будет пачка его депеш. Вот одна из телеграмм, отнявшая у Ирмы целое утро. «Пишу из Вены. Катастрофа близка». Эрцгерцог уезжает на маневры в Боснию. Торжественное окончание маневров приурочено к 15 июля по варварскому стилю. Это день Косово поля у сербов. Необходимо растравить этим раны в Белграде. Познакомьтесь непременно с майором Яшей Ненадовичем. Соберите о нем справки в австрийском посольстве. Этот серб нам нужен. Талантливый офицер, любимец воеводы Путника. Ненадович разрабатывает вторжение сербской армии в Боснию и Венгрию. Во время войны будет для сербского штаба неоценимым человеком. Знает каждую тропинку в Боснии, каждый хуторок по всей Хорватии и Южной Венгрии. Необходимы документы. Когда используете, надо изъять его совсем из обращения. В саду Альгамбра атлет-борец Вебер. Поручите ему за хороший гонорар. Уличная ссора. Удар кулаком в висок. Телеграфируйте Сараева, канцелярию наместника. Флук приказывает, графиня должна повиноваться. Она поехала на Сергиевскую. В австро-венгерском посольстве ее снабдили не только биографическими и всяческими еще данными касательно особы майора Ненадовича, но еще предупредительно показали его фотографию. «Бравый, красивый, южнославянской красотою офицер с четкими энергичными чертами лица, небольшие усы, огненный взгляд, парадная шапка с белым султаном и вся широкая грудь в орденах за храбрость, геройски проявленную в трех последних войнах – турецкой, болгарской и албанской. Ирма узнала адрес молодого майора, его телефон» узнала, что он не только отважный офицер, но и большой Дон Жуан. Белобрысый, как спаржа, тонкий первый секретарь с осведомленностью завзятого сводника назвал графини тех дам, которые грешили с майором. Секретарь, поблескивая замаслившимися рыбьими глазами, обмолвился, что при пылком темпераменте серба графиня имеет все данные выполнить до конца свою миссию. Легкий тон молодого человека покоробил Ирму. Восточными глазами своими она смерила с головы и до ног несуразную длинную фигуру спаржевидного секретаря. Ненадович жил в меблированных комнатах на Литейном. Он только что позавтракал на Невском в одном из ресторанов и не спеша, походкую фланирующего человека, возвращался к себе. Стройный, с мускулистым, сильно развитым телом он шел, гремя саблей. Женщины заглядывались на красивого офицера в чужой незнакомой форме, фуражке с бархатным лиловым околышем, в сером походном мундире и в черных до колен ловко охватывающих ногу гетрах. Ненадович не любил летнего Петрограда. Его тянуло туда, к себе, в Сербию, к гористым берегам вольно текущей Моравы. Завтра он пойдет в посольство, чтобы выхлопотать себе двухмесячный отпуск. Майор занимал большую, чистую, в два солнечных окна комнату. Над оттаманкой, ночью она превращалась в постель, висело оружие. Это были трофеи, турецкая и болгарская винтовки, и среди них два громадных старинных пистолета, граненых с золотой насечкой и рукояткой, украшенной бирюзою». Пистолеты покойного деда, а вот и сам дед с выцветшей фотографией смотрел из-под седых нависших бровей в круглой шапочке серб с длинными гайдуцкими усами. Да так оно и было. Весь свой долгий век старый юнак гайдучил в горах и много порезал и пострелял турок. Ненадович снял мундир, повесил его на стул. А сам, развернув книгу по военной истории, улегся на таманку с папиросой в зубах. И не успел он углубиться в испанские операции наполеоновского маршала Бертье, как коридорный мальчик, постучав, доложил, что майора зовут к телефону. «Кто зовет?» «Какая-то барыня, только не называются». Серп накинул мундир и, очутившись в обитой войлоком телефонной будки, спросил. «Кто говорит?» «Вы меня совершенно не знаете, и поэтому имя мое вам ничего не скажет», — услышал он молодой женский голос, говоривший по-французски. Пауза. Ненадович спросил. «Что же вам угодно, сударыня?» «Познакомиться с вами». «Зачем?» Невеже. Разве такие вопросы предлагают избалованной женщине, которая хороша собой?» «Увы, сударыня, техника еще не сделала таких успехов, чтобы, разговаривая по телефону, можно было видеть своего собеседника. И почему я должен верить вам на слово?» «Несносный человек, так вам же предлагают убедиться. Скажите, разве все сербские герои такие... такие трудные мужчины?» «Я отвечаю только за себя. Итак, на чем же мы остановимся?» «Вы свободны сегодня в десять вечера?» «Свободен». «Великолепно, я назначаю вам свидание». «Где?» «Где?» «Дайте подумать». «Вот где. В условленный час буду ждать вас у памятника Петру Великому». «Ровно в 10 часов у памятника Петру Великому». «До свидания». И «Еще, сударыня, один вопрос, даже целых два. Во-первых, чему я обязан таким лестным вниманием?» «Многому. Мне говорили о вас, и потом я вас видела. Довольны?» «Ну а во-вторых...» «Во-вторых, как же я вас узнаю?» «Это нетрудно. Там всегда пустынно, и, следовательно, я буду в единственном числе. А затем вы увидите женщину под густой вуалью, и в руке у нее будет золотой мешочек. Этих примет более чем достаточно. И, наконец, я же вас знаю. Я сама подойду к вам. Вы будете в форме?» «Нет, в штатском». На свидание предпочитаю ходить, в штатском, зачем обращать на себя внимание, тем более на столько четверо сербских офицеров на весь Петроград. Не находя в себе ни покоя, ни сна, дремала бледная белая ночь. И с тоном затерянных, таких же бесприютных, как эта скитальческая ночь, душ чудились протяжные, доносившиеся с невы свистки пароходов. Гордым и мощным силуэтом замер в титаническом прыжке на своей скале медный всадник. Серб в черном котелке и в летнем пальто подъехал на извозчике. Незнакомка была уже на месте. Это она. Густая вуаль, золотой мешочек. Первое впечатление выгодное. И хотя лица нельзя рассмотреть, но вся дивная фигура обещает, что и лицо прекрасно. «Я опоздал?» «Ничуть, это я пришла несколькими минутами раньше. Пойдем к Неве». Остановились у гранитного парапета, влажного от сырого дыхания белой ночи. В Прозрачную серебристую мглу уходила полноводная ширь Невы. И тихо, завороженно тихо, и не вспугивают бессонные немоты протяжные стонущие свистки, эти покаянные души метущихся грешников». И мелодичный, как от звуки давно минувшего былого, нежной и чистой музыкой донесся бой курантов Петропавловской крепости. «Как хорошо», — молвила незнакомка. «Да, хорошо», — повторил серп, пытаясь рассмотреть скрытые темной паутиную вуали черты. «Но все неясно и поэтому загадочно надо Ненадович видел свет и людей». В Париже он окончил Сан-Сирскую школу. Он с первого впечатления убедился, что и по манерам, и по туалету, и по чистому французскому языку перед ним дама, настоящая дама общества. Он спросил «Кто вы? Назовите себя». «Зачем? Разве в такую дивную ночь спрашивают об имени? Так гораздо таинственней». «Не надо имены. и кроме того, у меня есть основания остаться для вас безымянной. Если хотите, называйте меня каким-нибудь псевдонимом. Пусть я буду для вас «Белая ночь». Хорошо? Пусть». Он был на все согласен. Близость этой «Белой ночи» волновала его южную кровь. Они стояли рядом, почти касаясь друг друга. От него веяло таким жаром, что незнакомке передалось это» и ее глаза торжествующе блеснули под вуалью. «Поедем куда-нибудь чай пить?» — предложил серп. «Поедем», — охотно согласилась она. «Только куда?» — появиться с вами где-нибудь в ресторане я не хотела бы. Неудобно. «А вот что, можно к вам, но с условием. В половине двенадцатого я должна быть свободна. Вы меня отпустите?» «Что за вопрос? Я весь ваш покорный слуга». «Теперь он более чем минуту назад готов был на все согласиться».